Брови Лианы медленно поползли вверх. «Что, простите? Твой дед, когда пришел сюда, задержался здесь довольно надолго. И мы, как бы это сказать, жили вместе. Он ушел, и после этого выяснилось, что я беременна. У нас так заведено, что мы и не знаем своих родителей. Правильно это или нет, разговор не об этом. Я случайно запомнила своего ребенка, и я всегда знала, что мина моя. Кроме меня, об этом не знает никто». «Думаете, другие женщины не запоминали своих детей?» — спросила Лиана. «Не знаю. Об этом никто не говорит. Но после того, что произошло со мной, я уже ни в чем не уверена». Мать сделала паузу и задумалась. «Я тебя расцеловала там под воротами, перепутав с миной. Это произошло не случайно. Вы очень похожи. Только слепой этого не видит. Так что получается, что мина твоя тетя?» «Ну, технически получается, что так». «А зачем вы мне это рассказываете?» — спросила Лиана. «Пока точно не знаю, но мне нужна помощь», — сказала мать и опять сделала небольшую паузу, стараясь сформулировать мысль. «Я хочу, чтобы у Мины была семья, чтобы она знала своих родных, чтобы знала, что с тобой у нее одна кровь. Я много раз порывалась рассказать ей все, но всегда что-то мешало, в итоге так и не смогла». «И какую роль вы отводите мне?» — спросила Лиана. Когда я думала, что Мина погибла, то чуть с ума не сошла. Дала слабину. Мои люди все это видят, даже если не говорят. Когда мне доложили, что она жива... Боже, прошло-то всего ничего. А мне кажется, что это было так давно. Я опять немного сорвалась. Это все копится, и я теряю доверие своего народа. Раньше мой авторитет был безупречен. Теперь уже нет. Я постоянно ловлю косые взгляды. Мать замолчала. Лиана тоже молчала, не зная, что сказать. После паузы мать продолжила. «Если бы я не знала, что Мина моя дочь, то все было бы проще, но я не могу про это забыть по своему решению. Приходится жить с этим знанием. Как же тяжело жить и хранить тайну, которой годами ни с кем не можешь поделиться. Если все узнают, что Мина моя дочь, это может вызвать волну ненависти в мой адрес. Думаю, многие матери хотели бы и сами воспитывать своих детей». То, что со мной это произошло случайно, что я не собиралась знать, кто из девочек моя, не будет аргументом. Никто не поверит. Да я бы с радостью ушла. И с роли вождя, да и с племени вообще. Я очень устала, но только не сейчас. Не раньше, чем разрешится этот кризис. Если, конечно, разрешится. «Ну тогда, наверное, не стоило мне всего этого говорить», — резонно заметила Лиана. «Самая надежная тайна — это та, про которую никто не знает». «Я вдруг поняла, почему все тебе рассказала», — сказала мать. «Просто больше не могла держать все это в себе. Трудно быть лидером целого народа и не иметь возможности ни с кем откровенно поговорить. Узнав, что ты не чужой нам человек, что с тобой есть скромная связь, я не смогла удержаться и выложила тебе все, чтобы облегчить душу. Извини, но думаю, тебе это ничего не стоит, кроме усилий и никому об этом не рассказывать». «Хорошо», — сказала ли она. «Я оставлю все это при себе». «Знаешь, пожалуй, не надо», — вдруг сказала мать. «Вы поедете вдвоем с Миной, расскажи ей». «Не знаю, как она отреагирует. Попроси ее не выносить это наружу, пока война не закончится». «А потом пусть поступает, как считает нужным». «Думаешь, она меня возненавидит?» Дрогнувшим голосом спросила мать. «Почему?» — искренне спросила ли она. «Как почему?» «Потому что я всегда знала, но ей не говорила. Получается, обманывала». «Думаю, вряд ли. Хотя, конечно, ничего заранее знать не могу», — сказала Лиана. «Обязательно скажи. Подожди, пока отъедете подальше и скажи. Со стороны, наверное, кажется, что меня личные проблемы волнуют больше, чем дела моего народа в разгар войны», — вдруг сменила тему мать. «Я об этом не думала, но теперь, после ваших слов, такая мысль появилась», — сказала Лиана. «Не говори мне вы, у нас это не принято», — сказала мать, вздохнув. Думаешь, мы можем рассчитывать на племя этих болотников? Опять сменила тему мать. Я сама их не видела, но Сансана чумный и очень опытный человек. Я бы к нему прислушалась. Он тоже ничего не обещал, но думаю, что направление он выбрал верное. Лучше искать союзников, чем воевать со всеми подряд, сказала Лиана. С этим трудно спорить, сказала мать. И знаешь, Лиана, удивительная вещь. Говорила в основном я но каким-то образом стало в процессе разговора тебе гораздо больше доверять. «Ничего удивительного. Теперь я единственная хранительница твоей тайны», сказала Лиана, вставая. «Мы и правда давно на ногах. Вздремнуть перед поездкой пару часиков не помешает. А то можно и с лошади свалиться. Там в тоннелях светло?» «Да, откуда ты знаешь?» — удивилась мать. «Это не единственные тоннели здесь», — ответила Лиана. «Да, правда, что это я. Федя же рассказывал». Кстати, что вы мне можете сказать о моих родных? Я знаю все со слов Мины, но ее тогда еще на свете не было. Вы все знаете лучше. Не знаю, что такого сказать, что тебе было бы интересно. Вряд ли тебе интересует, как мы тут жили. Почему они решили туда пойти? И что это за карты, которые они нашли?» Спросила Лиана. «Не карты, а карту. Она одна и выгравирована на стене пещеры возле развилки от которой один тоннель ведет к морю, а второй под него. Тот, который под морем, прямой как стрела, в линии идет к другому континенту. Это очень далеко. Не имея других вариантов, твои родные отправились в экспедицию, чтобы разведать путь, по которому можно увести наш народ на новое место жизни. Экспедиция должна была быть долгой, но не настолько. Они так и не вернулись. Я очень жалела, что отпустила их туда. Но в тот момент казалось, что это просто разведка, сказала мать. Не знаю, что еще важного могу тебе сообщить. Открою секрет, я тоже туда пойду. Сказала, что не знаю, но на самом деле точно пойду. Я слишком давно иду по их следу, чтобы бросить это сейчас. Хотя я бы бросила, если бы обстоятельства сложились по-другому. Но по пути сюда, на этом проклятом острове, я потеряла близкого человека. Нам, наверное, раньше нужно было остановиться, осесть на одном месте, создать семью. Мы говорили об этом но решили сначала найти отца и деда. И вот так все сложилось», — Льянов вздохнула. «А это моя невеселая история», — закончила она. Мать протянула к ней руки, подошла и молча обняла. Какое-то время они постояли так, чувствуя поддержку друг друга. «Надеюсь, у нас еще будет возможность поговорить», — наконец сказала мать. «По всем приметам, они готовили штурм на сегодня, но после этой спонтанной атаки, думаю, уже не рискнут». — Нужно будет залезать раны. Это дополнительное время. Если Мина еще ждет снаружи, попроси ее войти. И она склонилась над своим макетом перевала. Мина ждала. Она показала Лиане, куда идти, им выделили большой шатер неподалеку, а сама вошла внутрь. Лиану никто не сопровождал. Постепенно уровень доверия к гостям приходил в норму. Когда всех повели к шатру, где они должны были расположиться, Руди догнал папашу. «Мы можем пошептаться?» — спросил он. «Мы пока еще толком не знакомы», — сказал папаша. «Но, конечно, можем». «Здесь меня называют Руди с легкой руки Лианы. Я сочинил ей историю с дурацким именем, а она в нее поверила и начала меня так звать. Ну да ладно, Руди так Руди, не в этом суть». «А она-то знает, что ты ей врал», — удивленно сказал папаша. «Не было возможности поговорить», — сказал Руди. «Но, думаю, и так все уже понятно. Сейчас речь не об этом». — А о чем же тогда? — спросил папаша. «О — а тебе, — ответил Руди. — Обо мне? — удивился папаша. — Да, тебе. — В общем, слушай выжимку. — Удивительно, что мы вот так вот встретились. Это кроме как судьбой не назовешь. — Дело в том, что мне тебя заказали, — сказал Руди. «Заказали — Заказали? — удивился папаша. — Да, заказали. — Я не сказал. — Я убийца, профессионал. — Таких, как я, мало. — Но ты не волнуйся, я не буду выполнять заказ, — сказал Руди. «Почему?» — поинтересовался папаша. «На самом деле причин несколько, но важно не то, почему не буду, а то, кому это нужно. Я вообще не стал бы тебе ничего говорить, но мы теперь как бы, братья по оружию, вместе кровь проливали. Это очень роднит, не считаешь?» — спросил Руди. «Вообще да. Любые трудности сближают людей очень быстро», — согласился папаша. «Так кому это нужно?» «Обычно я не вникаю во взаимоотношения, просто выполняю заказ». Но тут пришлось углубиться, поскольку сама конфигурация была не банальной. Нужно было добраться до тюрьмы, внедриться, подобраться к тебе поближе. Сложная рабоченка, короче. План был и вроде неплохой, но что-то пошло не так. Я три года болтался на плоту между необитаемыми островами. «Это заставляет о многом подумать», — сказал Руди. «Почему ты решил не выполнять заказ?» — спросил папаша. «Это одна из причин. Я многое переосмыслил. Годы одиночества просто заставляют думать». Вторая причина в том, что Лиана со своей бандой меня спасли. На самом деле, если бы не они, то меня бы уже не было. Я в долгу перед ними и не хочу причинять вред тому, с кем у нее дела. Еще одна причина в том, что, давая мне заказ, эти люди не рассчитывали на мое возвращение. Меня списали. Выполнять заказ в такой ситуации было бы глупо, — сказал Руди. — Ну, это ты вряд ли знаешь наверняка, — сказал папаша. Иначе не взялся бы за заказ. Отнюдь, я это знал, но собирался их переиграть и немного кинуть. Они очень жирные клиенты, и их можно было подавить. Как ни странно, очень много дураков, которые хотят кинуть убийц, так что опыт общения с подобными людьми у меня был. Ну и есть еще одна причина, возможно, самая главная. Руди кивнул на идущую впереди в обтягивающем кожаном костюме и слегка покачивающую бедру мимашку. Как-то так. — Ладно, причин у тебя полно. И меня это не может не радовать. Но ты так и не сказал, кому же это я мог так насолить? сказал папаша. Я не знаю, под каким именем они тебе известны, но это те люди, с которыми ваш остров торгует. Они называют себя здесь сибаритами, сказал Руди. Знаю, конечно, мы с ними сотрудничаем. За последнее время я слышу вторую плохую новость про наших торговых партнеров. Но зачем я им понадобился? спросил папаша. Как всегда деньги. «Других причин не бывает. А если и бывают, то стоит как следует разобраться, и все равно найдешь финансовые вопросы», — сказал Руди. «Зачем ты им нужен, я могу сказать тебе со стопроцентной точностью». «Ну и зачем же?» — спросил папаша. «Золото. Они хотят захватить тюрьму. Ну, не в прямом смысле, как их все устраивает. Но власти они хотят поставить своих людей. Если они будут контролировать тюрьму, то будут контролировать и все золотые рудники». Им мне нужно будет покупать у тебя золото. Они его будут просто забирать», — сказал Руди. «Учти, меня забросили три года назад. Я точно знаю, что я был не один. Они работали по нескольким направлениям. Были уже завербованные люди внутри. Кого-то забрасывали с заключенными, и они должны были внедряться в снизу, проходя по всей иерархии. Меня забросили как выживальщика. Я должен был как бы случайно оказаться в тюрьме. В общем, обкладывали тебя со всех сторон». Я удивлен, что ты до сих пор жив, если честно. За последнее время было четыре покушения, сказал вдруг папаша. Да и по политической линии же многое усложнилось. Теперь понятно, почему. Хорошо, что у меня есть старая проверенная гвардия, которой можно доверять. Доверять-то доверяй, но учти, что купить можно любого. Вопрос в цене, а ресурсы у них большие. Они могут даже человека с планеты забрать. «Сделать ему новую личность и отпустить с большим денег. Это они сделать могут сто процентов, но вот только никогда не сделают. Но это не значит, что не смогут пообещать. Так что в старой гвардии тоже могут найтись крысы. Я это не утверждаю, просто призываю к осторожности», — сказал Руди. «Да кто же это такие, раз у них столько возможностей?» — возмущенно сказал папаша. «А вот это уже отдельный разговор», — сказал Руди. Их уже давно привели к шатру, где им предстояло расположиться, и они стояли немного в стороне и тихонько разговаривали. И похоже, сейчас Руди решил, что сказал уже достаточно. Поэтому он похлопал папашу по плечу и пошел внутрь. Когда Лиана вошла в шатер, то очень удивилась. Им всем приготовили настоящие кровати. Обычные деревянные кровати на четырех ножках с лежащими сверху перинами и подушками. Маша помахала ей рукой и указала на свободную. Ее, видно, оставили специально для Лианы и выбрали самую хорошую и удобно расположенную, подальше от хода, сверху шторкой. Лиана подошла к ней, повалилась сверху и уснула так быстро, как будто просто потеряла сознание. Ей показалось, что она и не спала вовсе, когда почувствовала, что ее кто-то осторожно трогает за плечо. Она открыла глаза. На краю кровати сидела мина. Она выглядела по-домашнему в свободной холщевой одежде. «Я долго спала?» — сразу спросила Лиана. «Часа четыре», — ответила Мина. «Нам приготовили баню. Предлагаю помыться и сразу ехать. Стоило это сделать перед сном, но ты уснула. Я решила тебя не будить». «Ты сама-то поспала?» — спросила Лиана. «Конечно», — ответила Мина. «Когда я увидела, что ты спишь, то сразу занялась тем же». Она улыбнулась. Лиана подхватила свои вещи и направилась вслед за миной к выходу. — Ли, ты куда? — раздался голос василиса Она оторвала голову от подушки и удивленно на нее смотрела. — Я уеду на несколько дней, — сказала Лиана. — Но обязательно вернусь, есть дела. — А нас не нужно предупредить? — раздался голос Крис. Лиана увидела, что все просыпаются и садятся на кроватях, удивленно на нее глядя. — И куда здесь можно ехать на несколько дней? — сказал Игорь. «Это за пределы долины», — сказала Лиана. «Я думал, отсюда нельзя выбраться, в этом вся проблема. Ты собираешься выйти через ворота?» — спросил Игорь. «Не хочешь с нами поделиться?» — Спросила Сюз. Внутри у Лианы все неожиданно вскипело, и она ответила им довольно резко. Потом даже немного об этом жалела. «Поделиться с вами? С чего бы? Я вот, например, не знаю до сих пор, как вы все здесь оказались, зачем притащили сюда Никитку и Машу, «Почему сидевший под замком Руди рубит топорами людей десятками?» «Плохих людей», — вставил Руди. «Не в этом дело. Я вообще не понимаю, что происходит с нашей командой, и как она здесь оказалась. И, надо сказать, никто не спешит мне все рассказывать. А как там Женя? Как вы могли оставить ее одну? Каково ей там? И вы хотите, чтобы я перед вами отчитывалась, куда иду и зачем?» «Прости ли она, это моя вина», — сказал Сансаныч. «Нет, это я виноват», — встрял Валера. «Я просто...» «Да мне плевать, кто виноват!» — крикнула Лиана. «Разбирайтесь сами. Мне нужно ехать. Тех, кто знает, куда я еду, прошу держать язык за зубами». Все запереглядывались, но довольно быстро взгляды сфокусировались на Сансаныче и папаше. Но те просто пожали плечами и развели руки в стороны. Мол, сами же слышали, нельзя говорить. «Я иду с тобой», — сказал Игорь, встал и начал быстро собирать вещи. «Нет, не в этот раз». «Мы поедем вдвоем, это не обсуждается», — резко сказала Лиана. Она быстрым шагом направилась к выходу. Мина поспешила за ней, но перед тем, как выйти, остановилась и сказала. «Вечером будет баня для всех, а пока отдыхайте. Как проснетесь, скажите девушке у входа, вам принесут обед». Мина широко улыбнулась, стараясь смягчить неловкую ситуацию. Они быстро шли вдвоем вниз по склону. «Как твоя спина?» — спросила Лиана. Она вдруг заметила, что проявляет к Мине особенное участие. Она бы и так поинтересовалась, но теперь, зная, что они родственницы, ей казалось, что сочувствие вызвано именно этим. Хотя это было и не так. «Более-менее», — ответила Мина, — «очень помогли твои лекарства. Я почувствовала себя значительно лучше. Там, в бане, мне приготовят наше местное средство. Натрешь спину?» «Естественно», — сказала Лиана. Дальше они шли молча. Сказывалась накопившаяся усталость, и даже говорить было лень. После сна еще больше разморило. Даже страшно представить, что будет после бани. Главное не перепариться, иначе долгой дороги они не выдержат. Они разделись в предбаннике, и Лиана осмотрела спину Мины. Возможно, ей было лучше, но выглядела спина все равно плохо. До полного выздоровления было далеко. Лиана подумала, что было бы хорошо засунуть ее в регенератор, Если они смогут выбраться со скалы, то такой шанс может и представиться. Они зашли в парилку и сели на лавку. «Нужно запастись едой», — сказала Лиана, почувствовав, что покрывается потом. «Не думай ни о чем, все уже приготовлено. Дело только за нами. Давай побалдеем немного перед дальней дорогой. Я так давно об этом мечтала. Я опытная банщица. Я тебя попарю так, что ты не устанешь, а наоборот получишь заряд энергии». Полетим по этим тоннелям, как на крыльях. Уговорила, — сказала Лиана и легла на лавку. Ей, правда, не хотелось ни о чем думать.